Глава 49. Как ты себя чувствуешь, Джема? спрашивает Энн. Она сидит на краю кровати, на губах блуждает возбужденная улыбка. Она натянула перчатки и лучшее свое платье то самое, которое отвергла Фелисити, сочтя его достойным, разве что бригит. Уставший, отвечаю я, потирая ноющую голову. А почему ты так одета? «Сегодня тот самый день», — отвечает Энн. «Разве ты не помнишь? Чарли Смолс. Театр Гаити, От полудня до трех часов». «О, нет!» — ужасаюсь я, потому что изо всех вчерашних происшествий совсем забыла об этом. «Но ведь мы туда поедем?» — спрашивает Энн. «По правде говоря, я бы предпочла сегодня не пускать в ход магию, только не после вчерашнего. Не сейчас» когда мой ум так рассеян. Но это ведь Энн. Она моя подруга. Она хочет сама распоряжаться собственной жизнью. И мне бы хотелось верить, что на этот раз у нее все получится. Но чтобы это сделать, она нуждается в моей помощи. А мне понадобится ее поддержка. Я отбрасываю одеяло. Пойди найди, Фелисити. Нам всем придется поучаствовать. Мы вместе разрабатываем план. Все усилия мы направляем на Бригит. Я заставляю ее поверить, что мы обе, и я и Энн, слегли с ежемесячным недомоганием, и нас нельзя беспокоить. Бригит будет повторять это весь день, потому что я весьма старательно вбила ей в голову нужную мысль. И, конечно, Фелисити на свой лад приукрасит сказочку, как это в ее обыкновении. Пока все до единого в школе Спенс не проникнутся идеей, и не станут бояться даже близко подойти к двери нашей спальни. Но все это требует времени. И когда мы, наконец, выходим из лондонского поезда и ловим Кэп, чтобы доехать до Пикадилли, мы опаздываем на целый час. Мы, задыхаясь, мчимся к театру. Но когда добегаем до места, Чарли Смолс уже уходит. С ним еще какой-то мужчина. «О, нет!» — в ужасе вскрикивает Энн. «И что мне делать?» Я на секунду испытываю соблазн повлиять на часы или разгромить мостовую, но нахожу идею получше. Это ведь выступление Энн. Так пусть сама и действует. «Делай, что необходимо», — говорю я. «Мистер Смолс!» — кричит Энн. Чарли Смолс всматривается в нас. Он переводит взгляд Сэн на меня. И, наконец, в его глазах что-то вспыхивает. «А вы подружками мисс брат не так ли?» «Да, верно», — киваю я. «Это еще одна моя подруга, мисс Брэдшоу». Мужчины касаются полей шляп. «А что же случилось с мисс Уошбрэд? Мистер Кац и мистер Тримбл ждали ее, но она так и не явилась». Щеки Энн вспыхивают. «Она сбежала». Чарли Смолл скивает с усмешкой. «А, так она вышла замуж. Мисс Тримбл именно это и предполагала. Надо же, оказалась права». «Я прочла ваше объявление в «Ульмонахи Эра», — говорит Энн. «Мисс Дойл утверждает, что вы очень талантливая». Лицо Чарли Смол засветлеет. «О, это волнующе, правда? Мой первый музыкальный спектакль. Премьера в Театре Гаете в июле. Весёлые девушки. А я исполнительница», — говорит Энн так тихо, что ее трудно расслышать сквозь грохот экипажей, и топот конских копыт. Мне бы хотелось спить для вас. Спутник Чарли оглядывает Эн с головы до ног и подталкивает Чарли в бок. Не слишком выгодная внешность. Это веселые девушки, а не потрясающие красотки, Тони. Шепчет в ответ Чарли. Я пугаюсь, Эн воспримет это как оскорбление и сбежит. Да, я действительно не потрясающая красотка. — спокойно говорит Энн. — Но я умею петь так, что вам это понравится. И декламировать тоже. — Не обращайте на него внимания, — говорит Чарли. Он не хотел обидеть вас, мисс. Вы на меня посмотрите, на мои здоровенные уши и нос рубильником. Он дергает себя за нос. В объявлении было сказано от полудня до трех часов. Снова вмешивается Тони, поглядывая на карманные часы. — А уже больше четырех. Почти половина пятого. «Извините», — говорит Энн. «Мы не смогли найти Кэп и…» «Но другие девушки явились вовремя», — продолжает Тони. «А теперь мы идем в паб. Хорошего вам дня». «Извините, мисс», — говорит Чарли, касаясь полей шляпы. «Надеюсь, вы придете на мое представление». «Да, спасибо», — бормочет Энн, опустив голову. Мужчины проходят мимо, и лицо Эн превращается в привычную бесчувственную маску. Я знаю, что это такое. Она сдалась. Она вернется в поместье своей кузины, к пыткам маленькой шарлоты и назойливости Кэрри. Я ничего не могу изменить. Я начинаю злиться. Мистер Смолз! Вдруг окликает уходящего Эн, изумляя меня. Она догоняет его. Я спою для вас здесь, прямо сейчас. Глаза Чарли округляются. Что, на улице? Нет времени лучше настоящего, мистер Смолс, возражает Тен. Он смеется. Вы говорите прямо, как мистер Кац. Да, она просто чокнутая. Идем лучше в пап, приятель. Тони тащит Чарли за рукав, но Чарли складывает руки на груди. Отлично, мисс. Простите, забыл ваше имя. Брэдшоу. Решительно отвечает Энн. «Отлично, мисс Брэдшоу». Он жестом указывает на прохожих. «Зрители ждут. Позвольте нам вас услышать». Собирается небольшая толпа, чтобы полюбоваться, как юная леди Поет, стараясь заработать на жизнь перед двумя импресарио, прямо на улице Вестэнда. У меня загораются щеки, и я не представляю, как Энну удастся пропить хотя бы одну ноту. Но она поет. Да так. Как не пела никогда прежде. Звуки чисты, как всегда, но еще и полны какой-то новой силы. В ее голосе появились мягкие переливы, берущие прямо за сердце. Песня Эн рассказывает мне историю о том, что поет сейчас совершенно новая Эн. И когда она заканчивает, толпа откликается свистом и криками, и это как бальзам на душу для любого артиста. Чарли Смолс широко улыбается. «Забавно, но вы поете очень похоже на мисс Уошбрэд, только лучше». «Тони, я думаю, мы нашли одну из наших радостных девушек». И даже неприветливый Тони одобрительно кивает. «Репетиция начинается в конце мая, 25 числа в Театре Гаити в 2 часа». «И именно в 2. Ровно». «Я не опоздаю», — обещает Энн. «Надеюсь, вы не сбежите и не выйдете замуж, как мисс Уошбрэд», — поддразнивает ее Чарли. «Ни за что в жизни», — отвечает Энн с улыбкой. И она сейчас куда прекраснее, чем целый десяток Нэн Уошбрэд.